Карина Бьернлунд снова опустила сумку на пол. «Я совершенно не понимаю, зачем мы здесь?» — сказала она. «Власть сделала тебя нетерпеливой», — сказал Йоран Нильсон и посмотрел на министра драконьими глазами. Подождал, когда станет центром всеобщего внимания. Потом он поднял голову и посмотрел в потолок. «Я очень признателен за то, что часть из вас откликнулась на мой зов», — сказал он. «Прошло много лет с тех пор, как я последний раз собирал вас на этом месте, и я понимаю, что это возбуждает вас противоречивое чувство. Но вам нечего опасаться». Он посмотрел в глаза министру культуры. «Я здесь не для того, чтобы причинить вам зло. Я здесь для того, чтобы поблагодарить вас. Вы стали моей последней семьей. я говорю это без всяких сантиментов». «В таком случае, зачем ты убил Маргет?» — спросила Карина Бьернлунд севшим от страха голосом. Йоран Нильсон покачал головой, головой желтого дракона, своей властной, божественной, дурно пахнущей головой. — Ты не слушаешь, — сказал он, — ты только говоришь. Прежде ты не была такой. Власть действительно изменила тебя. Вперёд выступил Ханс Блумберг. Видимо, он устал от праздных разговоров. Скажи, что я должен делать? обратился он к своему вождю. Я готов к вооруженной борьбе. Йорн Нильсен печально посмотрел на него. "Пантера", сказал он. "Не будет никакой вооруженной борьбы. Я приехал домой, чтобы умереть. Архивариус широко раскрыл глаза. Лицо его печально сморщилось. «Но ты же здесь!» — сказал он. «Ты снова здесь, наш вождь, которого мы ждали все эти годы! Революция близка!» «Революция умерла!» — жестко отрезал дракон. Капиталистическое общество, использующее людей как скот, победило. А вместе с ним победила и фальшивая идеология. Демократия, свобода слова, равенство перед законом, равные права женщин. Ханс Блумберг благоговейно слушал. Карина Бьернлунд все больше и больше съеживалась после каждого слова Нильсона. Алкоголик упивался приобретенным счастьем емкостью 0,75 литра. Рабочий класс превратился в стадо оболваненных потребителей с промытыми мозгами. У этих людей нет больше воли к восстанию. Дутые авторитеты ведут народ на бойню, но никто даже не протестует. Он в упор взглянул на Карину Бьернблунд. «Власть потребляет и расходует людей сегодня, как и всегда», сказал он звучным твердым голосом. «Власть выжимает нас, как половую тряпку, и выбрасывает прочь. Такое происходит во все времена» но сегодня народ выбирает себе правительство, которое позволяет покупателям труда эксплуатировать нас всех вместе и поодиночке. Я принял, что это так, и стал бороться своими средствами. «Революция!» — он грустно покачал головой. «Никогда уже не будет никакой революции!» Люди продали ее за Кока-Колу и кабельное телевидение. Ханс Блумберг смотрел на него глазами, в которых застыло отчаяние и смятение. «Но, — сказал он, — это неправда. Ты вернулся, и я ждал этого. Я трудился все эти годы, как ты говорил нам, и я готов. Еще не поздно». Йоран Нильсон поднял руку. «Мне осталось не очень долго жить», — сказал он. «Я принял свой жребий как в личном, так и в общественном отношении, и это касается нас всех. По сути, нет никакой разницы между мной и фальшивой буржуазностью. Я буду жить в моих детях, и в возмещение утраты передам им свое наследие. Он пошатнулся и схватился за живот. «Никто больше не сможет вас эксплуатировать», — сказал он. «Годы бега на месте закончились». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Карина Бьернлунд, у которой, кажется, прошел страх. «Он будет раздавать нам подарки». Язвительно, не скрывая недоверия, произнес Ханс Блумберг. Мы попали на раздачу рождественских подарков. Или еще и на торжественные похороны. Революция умерла. Разве вы не слышали? Помолчи, Хассе, сказала Карина Бьернлунд и взяла его за руку. Мао тоже умер, и с тех пор Китай стал капиталистическим. «И ты тоже так думаешь?» — спросил Ханс. «Ведь ты тоже была революционеркой!» «Но, боже ты мой!» — сказала она. «Ведь мы тогда были почти детьми. Все верили в революцию. Такое было время, но оно давно миновало». «Но не для меня!» — крикнул Ханс, и Йоран Нильсон, покачнувшись, шагнул к нему от стены. «Пантера!» — сказал он. «Ты неверно понимаешь происходящее!» «Нет!» — неистово закричал Архивариус, и его глаза покраснели и увлажнились. «Вы не можете! Не имеете права этого от меня требовать! Революция — это единственное, что есть истина!» «Уймись!» сказала Карина Бьернлунд и дернула Архивариуса за руку. Он резким движением высвободил руку. В следующее мгновение он взмахнул кулаком и ударил министра культуры в лицо. Кто-то закричал. Может быть, министр, может быть, алкоголик, а может быть, и сама Аника. В следующий миг Архивариус повернулся к Йорану Нильсену и с силой толкнул его к стене с портретом Мао. Желтый дракон упал на бетонный пол. Раздался треск ломающейся кости и шипящий звук выдавленного из легких воздуха. «Вы проклятые предатели!» Голос Блумберга сорвался. Архивариус собрался с силами, бросился к двери, рывком распахнул ее, выбежал наружу и изо всех сил захлопнул ее. Язычок пламени дрогнул, но потом выровнялся, и тени на стене перестали плясать. «Я истекаю кровью!» — крикнула министр из-за компрессора. «Помогите мне!» Потом наступила тишина. В помещении сильно похолодало. Сквозь кирпичные стены Аника слышала проклятие архивариуса, уходившего в сторону железной дороги. Аника подошла к Йорану Нильсону. Он лежал без сознания у стены. Правая стопа была вывернута наружу под неестественным углом. Правая нога явно стала короче левой. Алкаш Юнгве, уже пьяный, покачиваясь, смотрел на своего вождя. От лица Юнгве отхлынула кровь. Он был бледен и стучал зубами. Карина Бьернлунд пыталась встать, прижав руки к лицу. Между пальцами на шубу текла кровь. — У меня сломана носовая кость, — причитала Карина. — Мне нужна экстренная помощь. Она заплакала, но быстро умолкла, так как от плача ей стало еще хуже. Аника подошла к министру и положила ей руку на плечо. — Это не опасно сказала Аника. Это, двинув руку Карины, пощупала ей лицо. Это лечится. Он не останется навсегда кривым. Аника отошла от Карины и приблизилась к лежавшему на бетонном полу мужчине. От него действительно тошнотворно пахло. Это был запах какой-то тяжелой болезни. «Йоран!» громко позвала она. Йоран Нильсон вы меня слышите Не дожидаясь ответа она наклонилась к Йорану и достала оружие из кармана пальто. Револьвер был тяжелый и холодный как лед. повернувшись спиной к остальным она осторожно опустила револьвер в боковой карман полярной куртки. она ничего не понимала в оружии, но уверила себя в том что револьвер Поставлен на предохранитель. Желтый дракон громко застонал. Бледные веки дрогнули. Аника приложила руку к цементному полу, чтобы определить, насколько он холоден, и влажные кончики пальцев тотчас едва не примерзли к нему. Аника испуганно отдернула руку. «Вам нельзя лежать», — сказала она Нильсену. «Нужно встать. Можете встать на ноги?» Она обернулась к Карине Бьернлунд. «Надо уходить отсюда», — сказала Аника. «Здесь хуже, чем в морозильнике. Поможете мне его вынести?» «Я тоже пострадала», — отрезала министр культуры. «Да из какой стати я должна ему помогать? Он мне всегда только вредил». «Разве Юнгве не может помочь?» Алкоголик сидел на полу, судорожно обнимая полупустую бутылку. «Не усни здесь!» — сказала ему Аника, чувствуя, что теряет чувство реальности. Холодная комната душила, высасывала из легких воздух. «Если бы ты знала, как я страдала все эти годы!» — сказала Карина Бьернунд из-за компрессора. Ты не представляешь, каково это. Ежедневно боятся, что все узнают, как я зналась с этим сумасшедшим. Но такова молодость, не правда ли? Придумываешь массу глупостей, общаешься не с теми людьми, ведь так? Йоран Нильсон попытался сесть, но тут же снова опустился на бетонный пол, издав короткий вскрик. «У меня что-то с бедром». «Наверное, перелом», — прошептал он, и Аника сразу вспомнила, что бабушка сломала шейку бедра в ту зиму, когда было особенно много снега. «Я пойду и приведу помощь», — сказала Аника, и в следующий момент почувствовала, что Йоран Нильсен крепко схватил ее за руку. «Где Карина?» — спросил он, водя по сторонам мутным взглядом. Она здесь. Тихо ответила Аника, испуганно отдернула руку, встала и подошла к министру культуры. «Он хочет говорить с вами». «О чем?» «Нам не о чем с ним говорить». У Карина Бьерлунд распух нос, говорила она сдавленно из с заметной гнусавостью. Она сделала несколько неуверенных шагов и подошла к Йорану Нильсону, и Аника заметила, что из ноздрей Карины всё еще обильно течет кровь. Лицо посинело и распухло от губ до глаз. Аника встретила взгляд Карины, прочла в нем то же смятение, какое испытала сама, и почувствовала, что она здесь не одна. «Она здесь не одна!» «Составьте ему компанию», — сказала Аника, и министр, поколебавшись, пошла к террористу. Но когда она склонилась над ним, он испуганно вскрикнул. «Не надо крови!» — прохрипел он. «Уберите кровь!» В мозгу Аники что-то замкнуло. «Вот лежит он, профессиональный убийца, садист!» «Законченный террорист! И этот негодяй лепечет что-то, как малолетний Плакса!» Она подбежала к Нильсону и вцепилась ему в рука в пальто. «Не выносишь вида крови? Ты, дьявол! Но как ты чувствовал себя, когда убивал всех этих людей?» Йоран Нильсон запрокинул голову и закрыл глаза. «Я солдат», — сказал он. «Мой долг — сражаться, не угождать важным персонам!» На глазах Аники закипели злые слезы. «За что ты убил Маргит?» — выдохнула она. «За что ты убил мальчика?» Он отрицательно покачал головой. «Это не я!» — прошептал он. Аника подняла глаза на Карину Бьернлунд, которая, пошатываясь, стояла рядом. — Он лжет, — сказала она. — Ясно, что это его рук дело. — Я убиваю только врагов, но не друзей и невинных младенцев, — с трудом проговорил Йоран Нильсон. Аника посмотрела на искаженное болью лицо этого человека, увидела его искренность и беспристрастность, и вдруг поняла, что он говорит правду. Не он убил их. Нет никаких оснований подозревать его в убийстве Бенни Эклэнда, Линуса Густавсона, Курта Сандстрема и Маргет Аксельсен. Но кто же это сделал? Она встряхнулась, потопала онемевшими ногами и, пошатываясь, пошла к двери. Она была заперта. Намертво. Аника вспомнила амбарный замок и ржавые петли. Озарение ударило ее, как обухом по голове. Ханс Блумберг их запер. Она оказалась запертой в морозильнике вместе с тремя другими людьми, двое из которых были ранены, а третий — мертвецкий пьян. «Ханс Блумберг», — подумала Аника. Неужели это он? Неужели это возможно? В следующий миг она мысленно снова была в туннеле. Снова из потолка торчали какие-то трубы. Снова она спиной чувствовала тяжесть динамита. А где-то поодаль плакала женщина. Она хлюпала носом и жалобно выла. Аника знала, что это плачет министр культуры Карина Бьорнлунд и что она, аника Бэнгтзн, здесь не одна. Не одна. Она отбросила мысли о туннеле и вернулась в окружавшую ее действительность. Отвлекаться нельзя. Отвлечение — это смерть. Здесь очень холодно, — подумала она. Сколько времени можно продержаться в таком холоде? Она постаралась успокоиться. Ей самой опасность не грозит. В своем полярном обмундировании она может продержаться, если понадобится, до утра. На министре была шуба. С мужчинами все обстояло гораздо хуже. Алкаш был уже практически без сознания. Едва ли он продержится больше часа. Террорист одет лучше, но он лежит на цементном полу, а это все равно, что лежать на глыбе льда. Выбираться отсюда надо немедленно, но как? «Мобильный телефон!» Из груди Аники вырвался короткий ликующий возглас. Она порылась в кармане куртки и извлекла телефон. «Нет связи!» Она поднесла телефон к свету стеаринового огарка. Походила по углам. «Бесполезно!» «Сигнала не было!» «Чертов теле 2 «Она все же набрала 112 двенадцать!» «Никакого толку. Без паники. Думай. У министра тоже есть телефон. Аника звонила ей всего пару часов назад. «Ваш номер начинается на шесть», — сказала она Карине. «Это значит, что у вас Телия. Посмотрите, может, она берется здесь?» «Что?» «Телефон. У вас есть мобильный». Я же недавно вам звонила. Ах, да!» Министр неуверенно пошарила рукой в черной кожаной сумке, вытащила телефон, набрала пин-код, вздохнула и поднесла телефон к глазам. «У меня нет сигнала», — удивленно сказала Карина Бьернлунд. Аника прижала руки к лицу, чувствуя, как холод грызет щеки и нос. Опасности нет. «Опасности нет», — мысленно повторила она. «Она же оповестила обо всем полицию. Сюда обязательно приедут». Она внимательно посмотрела на министра. Лицо Карины представляло собой один синяк. Она была подавлена и возмущена. Потом Аника взглянула на пьяницу. Губы его были темно-синего цвета. Он дрожал от холода в своей тонкой курточке. — Так, — сказала вслух Аника, попытавшись включить мозги, — мы сидим, где сидим. Может быть, здесь есть какой-нибудь войлок, брезент, изолирующий материал? — Куда пропал Хассе? — спросил вдруг Юнгве. — Он нас запер? — — спросила Карина бьорнлунд Дрожа от холода, Аника обошла домик. Ничего, кроме ржавых банок из-под пива, грязи и крысиного скелета. — Он не мог запереть дверь, — сказала вдруг министр культуры. Подошла к двери и тоже попыталась ее открыть. Ключи были только у Йоррона. Надо было лишь замкнуть дужку висячего замка, — возразила Аника. — Что это вообще за строение? Она ощупала стены, посмотрела на окна. Изнутри они были намертво заколочены большими гвоздями, снаружи закрыты стальными щитами. — Этот домик построили в сороковые годы, — ответила Карина Бьорнлунд. Мой отец работал на железной дороге и часто водил меня сюда, когда я была ребенком. «Для чего это строение предназначалось?» «Это компрессорная станция. Снег и лед с букс сдували сжатым воздухом. Потом, правда, построили новую компрессорную станцию, когда протянули новую ветку, чтобы возить руду. Как мы выберемся отсюда?» «Может быть, здесь остались какие-нибудь инструменты?» спросила аник «Засели мы здесь надолго», — сказала Карина Бьернлунд. Опухшие глаза почти заплыли. «Господи, как же нам выбраться?» «Мы не найдем здесь никаких инструментов», — подумала Аника. «Их давно уже забрали отсюда. Стены были отделаны монолитным бетоном. Взломать дверь им не удастся». «Мы должны двигаться», — сказала она. Должны согревать друг друга. Она судорожно сглотнула, чувствуя, как подкрадывается паника. Что будет, если полицейские не приедут? Что, если Карлсон с центрального пункта просто забыл о ней? Она отогнала мрачные мысли, подошла к дурно пахнущему человеку, лежавшему под портретом Мао. Террорист дышал поверхностно и хрипло. Из угла рта стекала струйка слюны. «Йоран!» — сказала Аника и склонилась над ним, стараясь не обращать внимания на запах. «Йоран Нильсон! Вы меня слышите?» Она потрясла его за плечо. Человек вскинул голову и открыл глаза. Сознание его было явно помрачено. Нижняя губа сильно дрожала от холода. «Я сильно замерз», — сказал он по-французски.